Вековые березы выстроились белой колоннадой. Увидел он Грачевник и ахнул, надо же, и он сохранился с начала века. От кирпичных же строений усадьбы остались развалины, торчали заросшие камни фундаментов. Единственное, что не растащили. Стояло несколько лип старого парка. Спуск к реке еще существовал. Все-таки природа мудрее человека. Она не меняет бестолку хорошее на плохое. Все лучшее отбирает и оставляет, наподобие этого грачевника, что пребывает в березах столько грачиных поколений. Птицы гнезда свои не порушили, сберегли. Все вышли из машины. Один зубр сидит, застыл, на приглашение не отвечает. Молчит, насупился, еле уговорили его. «Считай под руки!» вытащили из машины. Спустился он к пруду, Сделал буквально несколько шагов, все замерли. Ждут от него ахов, чуть ли не сцены из русалки. Вот мельница, она уж развалилась. Развалилось действительно все, или развалили. Но все же на память должно приходить былое, и всякие воспоминания должны ожить. Он же стоит, оцепенев. Как раз в эти дни чистили пруд, воду спустили, обнажилось дно, грязная жижа. В вонючем месиве лежат железные банки, ржавые колеса, гнилая лодка, торчит остов пружинного матраца. Зубр голову в плечи втянул, как от мороза, ни шагу дальше, потемнел лицом. Его просят в парк пойти, показать, что где было, может, что уцелело, он не отвечает. На берегу из старинного кирпича сложена кособокая хибара, на ней вывеска «Сельская библиотека». Для безразличного зрения Тюрюканова и прочих Домишка ничем не приметный. Для Зубра же... Сапит хрипло, не сдвинуть его с места, никаких уговоров не слышит. Вдруг рванулся, прямо-таки стряхнул всех с себя и бегом назад в машину. Уселся, ни на кого не смотрит, скомандовал сиплым голосом. «Домой! Поехали домой!» И больше ни слова. Закрылся наглухо. По себе знаю, по своему печальному опыту. Лучше не возвращаться в места детства. Они никогда не становятся краше. Для Зубра на той детской картинке, которую он бережно сохранял в памяти, и эта хибара возникла своеобразной кляксой. Куда-то исчезла вода, куда-то исчезло все. Осталось страшное нутро пруда. Спустя несколько дней он пробурчал. «Тюрюканыч, ты того, лучше сам съезди в конце поля Потом расскажешь, какие там почвы. Поехал я. Пробовал там расспрашивать старожилов. Никто ничего не знает, кому принадлежали эти земли, кто чего строил, делал. Живут и ваны, не помнящие родства. Однако знаю, в любой глухомане все же кто-то наверняка краеведничает. Большей частью среди учителей. Так и оказалось. Был там директор школы, который записывал рассказы стариков про помещиков Всеволжских, соседей их Тимофеевых, про сыроварню, сыры у них делали. Швейцарца они пригласили, он наладил технологию, так что производилось по наилучшим образцам. Сыры доставляли в Москву. Дворяне они были из тех, что сами работали от зари до зари. Любопытно, как они молоком снабжали московские магазины на Арбате, как ловко это у них организовано было, Молоко в бедонах вечернего надоя везли до станции 12 верст, поспевали точно к поезду. Поезда тогда ходили по расписанию, тютелька в тютельку. По гудку паровозному часы сверяли в деревнях, грузили бедоны и ехали до станции Сухиничи. В Сухиничах вагон с бедонами прицепляли к киевскому поезду, и ранним утром свежее молоко было на Арбате. Все длилось одну ночь. Это с двумя пересадками, из глуши, из дыры, из концеполья до арбата. Молоко приходило в Москву невзболтанное, поставляли и сыры. Все это описано было в тетрадке учителя. Любопытным получился образ бабки Зубра. Писал ее учитель под салтычиху, как нас учили про крепостников, ругалась по-черному, обливала девок кипятком в своих отчаянных злобах. Но уловил в ней учитель и нечто своеобразное, нарождавшееся тогда в России, образ толковой хозяйки современного, передового по тем временам производства молочных продуктов. Проживе она еще несколько лет, и швейцарца бы обогнала, такую бы индустрию наладила.